Глава 9. 1481 год. 12 августа. Рига. Комендант этого славного портового города тихо и мирно беседовал за обедом с адмиралом, что привел флот Ганзы в залив. Они вкушали изысканное блюдо, приготовленное по случаю, и запивали их лучшим вином из запасов коменданта. Надо сказать, что сразу после того боя Этот добрейший души человек распорядился оказать помощь кораблям Ганзы, потратив немало запасов из городских осадных складов на оказание помощи пострадавшим. И даже начал расследование о преступном нападении на мирных торговцев. Из самого города бой не наблюдался, далеко. И даже канонаду не было слышно. Так что поле для фальсификации ситуации открылось очень широкое. И комендант решил воспользоваться моментом, в рамках уговора, заключенного с этой замечательной торговой корпорацией. Он очень ждал возвращения Галеона, чтобы взять в оборот команду и выбить от них письменное признание. А потом, пока до государя дойдет, они уже в холодной передохнут. Уже он постарается. И особенно тот адепт механики, который раздражал коменданта всем своим видом. Перстенек с него снимут, и все. Кто таков? А кто его знает? Продержка какой-то. А как подохнет, прикопать тихо. И шито-крыто. Главное, Галеон. Вот стоит. Команда новая на нем тренируется. И друзья его из торговой корпорации изучат этот Галеон с верхушек мать до трюма. Рисковая, конечно, стратегия. Однако огромное денежное вознаграждение и приятное во всех отношениях невеста, дающая доступ к регулярным доходам. Аргумент весомый ведь через эту особу комендант мог зайти в серьезный бизнес и получать с него огромную маржу. Особенно вкусно от того, что в его руках морской порт, через который прибыли и пойдут. Вот, значит, кушает он вкусную еду, мирно беседует с будущим тестем, обсуждая, что к чему, и тут какой-то шум на улице. «Эй, Егорка!» — крикнул комендант, призывая слугу. «Что там за возня?» Но Егорка, войдя лишь, пожал плечами. Не ведаю, господин комендант. Но так иди, узнай, о Да, господин комендант, пискнул слуга и, шмыгнув за дверь, исчез. С концами исчез. Потому что когда через минуту дверь вновь отворилась, из нее полезли стрельцы. Что вы себе позволяете? удивленно воскликнул комендант. Арестовать от двери рявкнул Лустин сын Первуши. Что? Задохнулся от переполняющих его эмоций комендант, начал вставать. — Как ты, холоп, посмел рот разявить? Но Устин просто кивнул и ближайший к коменданту стрелец ударил того прикладом в лицо. — От души! И первое лицо в городе рухнуло на пол, умываясь собственной кровью с соплями. Устин подошел, поскрипывая начищенными сапогами. — Тварь! — прошипел комендант, корчев на полу. — Ты на кого руку поднял? По приказу его королевского величества ты арестован за измену и потворство в захвате государева боевого корабля. Ты и все твои люди. Кроме того, Иоанн Свет Иоаннович приказал арестовать всех представителей Ганзы и их имущество, движимое и недвижимое. — Что? — Ошалело переспросил комендант. — Что слышал? — процедил Устин. — А я тебя предупреждал, гад, что твои игры с купчиками этими заморскими до добра не доведут. Вот, оскотинился. Государя нашего предал. — Что нас ждет? — тихо спросил купец. «Да — Дознание и наказание сообразно вине. Кого на кол посадят, кого повесят, кого живьем в котле сварят, а кого отправят на родники пожизненно. В таких делах государь наш особенно лют. — Отпусти его, стиша, я денег дам, много. — прошептал комендант. — Дурак! — Нет у тебя больше своих денег! — криво усмехнулся командир роты стрельцов. — И имущества нет никакого. Все считается арестованным, а после суда отойдет в казну. — Ради чего мне рисковать шкурой? — Будь человеком, смилуйся! — Разве не я тебе помогал и делишки твои покрывал? — Что, сука, делишками решил попрекнуть? — оскалился Устин. — Ну, прознают то! Ну, накажут меня за превышение должностных полномочий, но ведь не сильно накажут, потому что я чуть-чуть шалил и измены не творил. А если что к рукам и прилипало, то не во вред делу. Подумаешь, поставщиков продавил своих, чтобы папа денежку малую получал. Что, по-твоему, он наверх гвозди доскобы дурные поставляет? Или, может, дороже? Что мне за такую шалость делают? Да ничего, максимум пожурят. «Тварь! О, не пожурят! Я все про тебя расскажу, им все!» — нервно засмеялся комендант через окровавленный ртом. «Что ты расскажешь-то? Что?» — скривился сын первуши. «Что ты людьми торговал в обход государева запрета? Что ты с Ганзой знался и был моим доверенным лицом, что...» Начал было еще говорить комендант, но получился сапогом под дых и прервался на полусловие. «Дурак!» — Ой, дурак, — покачал головой Устин, — ты просто не знаешь, как пытают предознание и как слова проверяют. Ты не сможешь всего этого бреда наговорить. Просто не сможешь. И правда из тебя будет лицерикой, ведь боль плохая, подруга лжи. А потом, чуть погодя, тебя снова станут пытать и допрашивать. И если твои новые слова станут расходиться с первыми, то еще пытать и еще. И еще. И так, пока под болью ты не станешь сказывать раз за разом одно и то же. И поверь, тварь, а говорить невиновных у мясников Евдокима не получится. Они знают свое дело. Верь в свои сказки, прошипел комендант. Раздеть до исподнего и увести в холодную, отдал приказ Устин своим стрельцам вместо ответа на реплику коменданта. Бывшего уже коменданта. Город гудел. Город ходил на ушах потому что всех представителей Ганзы вязали, а их имущество арестовывали. И корабли, поврежденные Посейдоном, нашедшие в порту Риги свое спасение, оказались там в плену. Местами это превращалось в вооруженные стычки. Но без всяких надежд на успех, впрочем, для бедных ганзейцев. Самая сильная абордажная команда у них были на тех кораблях, что шли на острие атаки. Остальные же корабли обычные для массовки чтобы нормально отцепить экваторию. И вот те караки, что рвались к Посейдону, ушли в основной массе на дно. Слишком опасными оказались для шивных судов попадания пушечных ядер. Вроде дырка в борту небольшая, а течь обширная, ибо открывалась она вдоль двух-трех досок борта, расшатанных таким ударом. Помп у ребят не было, а ведрами много не отчерпаешь, тем более быстро. А в то же самое время в Москве Иоанн уже утверждал план мероприятий для предотвращения в будущем подобного рода инцидентов. Понятное дело, что измена – дело такое. Была, есть и будет есть. И ничего с этим не поделаешь. Однако внезапное нападение у своих берегов – это дело до крайности неприятное. Так что король утвердил строительство сети дозорных вышек. Больших таких, укрепленных и весьма высоких, и типовых. Он вообще любил все типовое до да серийное, за что сам себя нередко журил, порицая словами о квадратно гнездовом мышлении. Мощное основание этой дозорной башни надлежало формировать, заливая плиту из известково-песчаного раствора, на которой должна была располагаться ступенчатая башня восьмиугольного сечения, стал стенными стенами внизу и совсем тоненькими наверху, но тоненькими как в три кирпича с пустотами. Для нормального ее отопления должна была применяться котельная система воздушного отопления с циркуляцией воздуха и теплообменными батареями. Паровую систему здесь решили не использовать из-за большой высоты и отсутствия свободного доступа к чистой пресной воде. Основа котельной – простая цилиндрическая железная клепанная печь, вокруг которой располагалась подовая спираль, где нагревался воздух, что уходил прогретым наверх, По одной системе труб, названной государем артериальной, а потом, остыв, спускался по другой, венозной, причем эта самая система медных паяных труб находилась в хорошей термоизоляции, что артериальная, что венозная, для уменьшения тепловых потерь, и отдавала жар через батареи, отключаемые к слову. Причем батареи бесхитростные, обычная его образная петля с нанизанными и припаянными к ней ребрами-пластинками ориентированными вертикально для свободной конвекции воздуха в помещении. Но главное не это. Главное то, что на самой вершине этих башен, на высоте за сотню метров, должна была располагаться наблюдательная площадка для контроля за всей территорией окрест С помощью оптических приборов, разумеется. А потом сведения важные, срочные, надлежало передавать с помощью светового телеграфа. Не костром светители свечкой махать, нет. Довольно прогрессивного телеграфа с помощью большой ацетиленовой лампы, закрывающимися шторками по типу жалюзи, для чего король поручил Леонардо да Винчи разработать систему кодирования текста по типу азбуки Морзе, только бинарную и с фиксированной длиной символов 5 бит, чтобы хоть как-то компенсировать недостатки оригинальной системы. Хуже того, система оповещения с голубями — это не очень надежный, быстрый информативный источник связи. Депешами же возить очень и очень долго. Ведь что творится в том же Минасе-Тире или Киеве, король знать не знал. И максимум мог в случае опасности получать предельно лаконичную весточку с голубем. Может быть, потому что голубя могут сбить хищные птицы. Иван очень хорошо запомнил слова того епископа, что организовывал на него нападение там, под Ригой. Голубиная почта слишком легко блокировалась, если с умом к делу подойти. Вот король Руси решил, что раз приспичило, то вводить эту систему связи повсеместно. Понятное дело, что специализированные сухопутные вышки такими высокими, как морские, делать не нужно. А это радикально дешевле. Да и вообще. В какой-то мере можно обойтись даже скелетной вышкой на высоком подиуме с отворечником наверху. Деревянным, опять же. Но утепленным и обогреваемым по той же схеме, что и морская. Внизу котельная. вверху ходят две трубы в керамической теплоизоляции. Наверху отключаем радиатор. Да уж, почесал затылок Иоанн, когда набросал черновой план работ на выпуклый глаз по протяжке таких линий от Москвы до Новгорода до Нижнего Новгорода и далее к минасы -Тилю, до Полоцка и далее в Ригу, до Смоленска и далее к Киеву, через Тулу на Азов вдоль Дона. А ведь еще нужно было как-то связаться с Тавридой и туда тянуть эту линию связи. И к союзникам в Молдавию. «Это будет дорого», — грустно констатировал Леонардо. «Но это нужно», — обреченно покачал головой Иоанн, понимая, что цена вопроса высока не только в плане развертывания, но и содержания всей этой системы. И она ляжет тяжелым грузом на плечи бюджета, а потом его словно прострелило. Почта! — воскликнул король. — Что почта? — удивился Леонардо. — У нас ведь на Руси нету почтового сообщения. А в Древнем Риме она была и очень сильно помогала народу жить. Ведь если тебе нужно послать письмо или посылку в другой город, то как поступать? «Людей нанимать для этого путешествия? С купцом каким передавать? Или еще как? Вариантов много, и все они рискованные. А тут государева почта, которая регулярно будет возить письма и посылки от одного города к другому за денежку малую. Да, дело очень хорошее, но при чем тут почта?» – не понял идеи Леонардо. «Нужно вышки телеграфа и почтовые станции объединять». И предлагать передавать повышкам короткие быстрые послания за деньги. Телеграммы. И все прекрасно будет себя окупать. Еще и денег приносить. А сверху к этому всему добавить еще и почтовые дилижансы. Что? Большие вместительные крытые повозки для перевозки людей на большие расстояния с относительным комфортом. С багажом. И на этих почтовых станциях они будут останавливаться на ночлег и прием пищи. Что тоже денежка, пусть и малая, да и купцам дело выгодное. Все лучше своего приказчика так отправить, чем одного пробираться на чем придется.